Наталья Романова В городе сегодня ветрено Глава 1. После прохлады скоростного Сапсана из Москвы воздух питерского лета показался тяжелым, удушливым, жарким и одновременно влажным. Хотя какое лето? 30 августа. Пора дождей. Без нескольких дней золотая осень, а природа как с ума сошла. Жара с начала августа против привычных в это время года дождей и северо-западного ветра. Игорь спешно прошел по перрону московского вокзала, радуясь, что одет в легкие джинсы, пола и кроссовки. Деловой костюм оставил в съемной квартире в Туле, как и обувь. Открытие филиала производства затянулось. Очередной раз переносили сроки. Не критично. Вопросы были решаемые, в основном упирались в бюрократическую машину и связанные с этим издержки. В итоге, промотавшись два месяца между городами, проведя половину из них в туле в гостинице, он снял квартиру. В новостройке, вполне приличную по местным меркам. Одному хватит за глаза и за уши. Тем паче, ближайшая поездка планировалась не раньше, чем через месяц пока справится исполнительный. Благо, вышел из отпуска. Шестой час вечера. Не лучшее время для автомобильного трафика в пятницу. Игорь не стал звонить водителю, как и вызывать такси. нырнув в метро и выскочил через пару станций на Синой. Совсем немного пройти, и он окажется в районе своего детства. Каомна, Непрестижный, старый район Петербурга. Любимый Игорем особенный, щемящий любовью. Невысокие домишки, неширокие и нешумные улицы, дворы-колодцы. Жизнь мегаполиса огибала стороной этот район, оставшийся в стороне от то тут, то там возведенных торговых молов прямо в центре города, среди домов, помнящих Екатерину II и восстание декабристов, с удивлением поглядывающих на новых монстроподобных соседей. Двусторонняя квартира с окнами во двор-колодец и на бульвар по документам принадлежала матери, единственной наследнице родителей. Дед умер давно, и Игорь помнил его лишь по детству, как тот брал внука в охотничьи угодья на рыбалку. Бабушка продержалась дольше. Упрямая и своенравная старушка не хотела покидать насиженного места. Две комнаты из четырех коммунальной квартиры чем нервировало тогда еще совсем сопливого Игоря. В итоге совместными усилиями с матерью они выкупили третью комнату, а четвертую купил уже сам Игорь, начавший в ту пору зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить бабушке достойную старость. Сейчас он был благодарен бабуле за проявленное упрямство. Квартира оставалась почти неизменным в виде все эти годы. Все, что делал Игорь, это небольшой косметический ремонт. Она стала опотом спокойствия, постоянства для него. Мать же жила в собственной двушке, в корабле, а летом пропадала на даче. Она бы и зимой там жила. Дом теплый, просторный, значительно комфортнее сомнительных удобств, заложенных советскими архитекторами в типовую девятиэтажку. Но все упиралось в общественный транспорт. Водить машину она так и не начала. Помощь сына в виде постоянного водителя, более удобной квартиры или, наконец, дачи в пределах транспортной доступности не принимала. Яблоко от яблони, что сказать. Мать помогала. В череде бесконечно скачущих дней, хаотичного рабочего графика, проблем, от которых порой виделся единственный выход, вздернуться на фонарном столбе. Она была едва ли не единственной константой в жизни его дочерей. Няне приходили и уходили, а мать дочерей? Да какая она, к черту, мать? Неприятный холодок пробежал по спине, как бывало каждый раз, когда Игорь думал об Алене. А ведь когда-то он ее любил. Абсолютно точно любил, сходил с ума. Куда все делось? Да и какая разница, куда? Еще бы сама женушка отправилась к тем лешим. Счастью, Игоря не было бы предела. Он откинулся на спинку старого дивана пробежался взглядом по доисторическому серванту с посудой и фарфоровыми статуэтками Ломоносовского завода. Нужно, нужно сделать ремонт, но что-то важное пропадет в его жизни, если он выбросит этот хлам на помойку, где, в общем-то, ему и место. Посидит часов до восьми, переждет и на БМВ, оставленном под окнами на законном парковочном месте, рванет домой, надеясь попасть в хвост пробок. «Да?» Он ответил на телефон, приоткрыв один глаз. «Доехал», — осведомился командный голос матери. «Огул», -го — промычал нечленораздельно раздельно в ответ. Они разговаривали около четырех часов назад, тогда Игорь стоял на перроне Ленинградского вокзала в Москве. «А позвонить, сказать матери?» «Извини, доехал, все отлично, через пару часов буду дома». «А сейчас ты где?» «В Коломне». — Ясно, такой же сентиментальный, как и дед. Не хочу торчать в пробках, выйду сейчас или через часа два. Результат будет один и тот же. На том конце фыркнули, соглашаясь, послышался какой-то шум. — Погоди, а это что? — Что? Что на заднем плане? Вы на вокзале? — Я на вокзале. У меня путевка в санаторий, ты отлично знаешь. — Мы договорились, ты ночуешь у меня. Утром я отвожу тебя в санаторий. Тот факт, что в санатории не проводится никакого лечения, кроме чистого воздуха, которого с лихвой хватает на даче и вокруг частного дома Игоря в пригороде, он не озвучил. Бесполезно спорить с упрямой, как осел женщиной. Вот еще, так вот еще. Девочки с кем? С Надеждой Семеновной. Отлично. Спасибо, что сказала. Удивительно, что спросил. Жду вас в воскресенье. Отрезал мать и положил трубку. По ее мнению, естественно, единственно верному, Игорь абсолютно не занимался детьми, делегировав обязанностей на череду нянек. В ее словах была доля истины, только как мать твою обеспечить детям безбедное будущее, позаботиться о старости матери, руководить успешным бизнесом и из года в год получать звание «Отец года» одновременно. Он тут же набрал номер Надежды Семеновны. Женщина пришла к ним по рекомендации, проработала несколько месяцев. Девочки были довольны новым человеком в их жизни. Игоря тем более все устраивала Профессионально, в меру любопытно, исполнительное. Телефон ответил вальсом Свиридово, а после механическим голосом. Телефон абонента выключен или находится вне действия сети. Девочки тоже не ответили, что неудивительно. Телефоны обеим понадобились для вида, наигравшись первую неделю, они забросили их, вернувшись к айпадам. А трубками пользовались строго по назначению. Позвонить подружкам, папе, бабушке или прислать архиважную по шестилетнему разумению фотографию. Оставалась Алена, а она ожидаемо не взяла трубку. Это могло быть совпадением, недоразумением, которое раскроется не успеет Игорь вывернуть на набережную фонтанки а то и выехать со двора, но его уже изрядно колбасило. Руки подергивались, пальцы отмеряли нервную барабанную дробь по рулю. Через час он был готов взорвать стоявшее шоссе к любой из известных матерей, а через два вызывать наряд полиции. Надежда Семеновна оставалась вне зоны. Девочки телефоны не брали, а Алена несколько раз кинула звонок. Только это и успокаивало, как минимум дом не сгорел. Через три часа припарковался возле забора и заскочил в приоткрытую калитку заднего хода. Так на долю секунды быстрее.